Тем более, что мы ни одной станции не проехали. На улицу моросил дождь, мелкие капли насквозь промочили деревья и землю. Наверное, он шел всю ночь. Мне стало особенно тоскливо. Последний бесценный день в моей жизни. Так не хочется, чтобы в этот день шел дождь. Небо ради такого случая могло бы и проясниться на денек другой. Пускай потом льет хоть целый месяц, как в романе Балларда, мне будет уже все равно. А сейчас я хочу валяться на газоне под ярким солнышком, слушать музыку и подтягивать холодное пиво. И ничего, абсолютно ничего больше не требую от этой жизни. Но несмотря на мои молитвы, дождь кончаться не собирался. С неба, словно обернутого несколько раз целлофаном, все опадала мелкая, почти невесомая морось. Захотелось купить газету и узнать прогноз погоды, но для этого надо было спускаться в метро. А、очередной перепалки с контроллером я бы не перенес. Пришлось обойтись без прогноза. Ничего особенно радостного этот день все равно не сулил. Я даже не знал, понедельник сегодня или среда. Прохожие шли под зонтиками, все, кроме нас. Спрятавшись под козырьком какого-то здания, мы безучастно разглядывали этот город как туристы. Руины акрополя. По перекрестку туда-сюда проносились разноцветные автомобили. Мне уже не верилось, что у нас под ногами Тьма тьмущая жабервогов. Хорошо, что сегодня дождь, сказала Толстушка. Это почему? От ясной погоды у нас бы слезы текли в три ручья. А, ты об этом? Что будем делать? Спросила она. Выпьем чего-нибудь горячего, потом домой и в ванну. Мы зашли в ближайший супермаркет и в кафешне у входа заказали два кукурузных супа и сэндвич с ветчиной и яйцом. Девица за стойкой при виде нас изрядно удивилась, но тут же взяла себя в руки и приняла заказ с профессиональной радостью на лице. «Два супа, один сэндвич?» — уточнила она. «Так точно», — кивнул я. И добавил. «Какой сегодня день?» «Воскресенье». «Вот видишь», — повернулся я к толстушке. «Что я говорил?» В ожидании супа и сэндвича я решил занять время чтением супоцу Ниппон, спортивная Япония, забытой кем-то на соседнем стуле. Читать спортивную прессу — занятие бессмысленное, но всё лучше, чем ничего. Дата выпуска — 2 января, воскресенье. Прогноза погоды не было, но довольно подробно описывалось состояние трассы на ипподроме. К вечеру дождь может кончиться, но завтрашние скачки, скорее всего, пройдут в тяжёлых погодных условиях. На стадионе Дзингу состоялся бейсбольный матч. Якульт проиграл Тюнити со счётом 6-2. Ведущие бейсбольные клубы Японии. О том, что прямо под стадионом Дзингу свели гнездо жабервоги, не знала ни одна живая душа. Толстушка вдруг потребовал у меня первую страницу. Я раздербанил газету и отдал ей целый лист. Заголовок, который ее привлек, вопрошал: "Глотание семени? Секрет омоложения? А сразу под ним: как меня посадили в клетку для канареек и изнасиловали? Как можно изнасиловать кого-либо в клетке для канареек? Я представлял с трудом." Разве только очень мудрёным способом. Я б такого и в страшном сне не придумал. «Тебе нравится, когда у тебя глотают семя?» Вдруг спросил у Толстушка. «Да как-то всё равно». «А знаешь, что тут написано? Большинство мужчин любят, чтобы женщины глотали их семя. Ибо в эти секунды мужчина утверждается в своём главенстве над женщиной, а она, принимая это, совершает древнейший ритуал». Ну, не знаю, пожал я плечами. А у тебя когда-нибудь глотали семя? Не помню, вроде нет. Хм, протянул она и снова уткнулась в газету. Я познакомился с битвой за рейтинг между центральной и тихоокеанской бейсбольными лигами. Принесли наш заказ. Мы выпили по супу и сжевали сэндвич, разделив его пополам. Ворото остался вкус обжаренного хлеба, ветчины и яйца. Я вытер салфеткой губы, а потом вздохнул. Так глубоко, наверное, вздыхают только пару раз в жизни. Выйдя из супермаркета, мы стали ловить такси. От нашего вида шарахались прохожие, и машину поймать удалось далеко не сразу. Таксист оказался молодым парнем с волосами до плеч. Здоровенный магнитофон на сидении рядом наяривал какой-то хит из полис. Я прокричал водителю, куда ехать, и откинулся на спинку сидения. «Эй, а чего вы такие грязные?» — спросил водитель, оглядев нас в зеркальце. «Мы подрались», — сказала толстушка, — «прямо под дождем». «Во даете!» — восхитился он. «Видок у вас полный вперед. На шее знаете, какой синячище?» «Знаю», — ответил я. Ну и ладно, мне пофигу. С чего бы? А я вожу только тех, кто любит рок, даже если они грязные. Лишь бы вместе оттягивались. Полиц любите? Неплохо. Вежливо ответил я. Фирма мне говорит, ты типа не вздумай такое крутить. Ставь говорит только отечественную папсу. Представляете? В моей тачке Матти или Мацудосайко. Хм, сдохнуть легче. «Вот Полис, это я понимаю. Целый день можно слушать, и не надоест. Или регги. Тоже неплохо. Любите регги?» «Вполне», — отозвался я. Доиграл Полис, и водитель поставил нам концертник Боба Марли. Вся его приборная доска оказалась завалена кассетами. Но я слишком устал и слишком хотел спать. Я не мог оттянуться по рок-н-роллу, хотя в душе и благодарил парня, что согласился нас подвезти.